Глава вторая Бежать теперь нужно было в трех направлениях сразу. Разбитая коляска стояла на иподроме. Мертвая лошадь лежала в холодильнике вет института. Третья цель была ближе всего По коридору в кабинете, где заседал Юрка Смекалов. Вернее, бригада, ведавшая игроками, притонами и прочей такой шушерой. Зайцев на миг задумался, с которого начать. И выбрал четвертое. Вам назначено? писнула из-под фикуса секретарша, но из-за узкой юбки не успела быстро вскочить и остановить визитера. — А как же! — законопослушно ответил на ходу Зайцев. Стукнул для вида и тотчас распахнул дверь к Коптельцеву. Тот был один. Поднял голову от стола. И Зайцев сразу заметил мгновенные изменения. Что-то вроде легкого паралича, тотчас сковавшего лицо в приветливой гримасе. Коптельцев был явно не рад его видеть. Зайцев без приглашения уселся напротив просиял в сторону шефа. Со стороны могло казаться, что беседуют добрые товарищи. Коптельцев выслушал, бросил на стол карандаш. — Ты что, Вася, спятил? У нас и так нехватка кадров повсеместно. Их взаимный тон мог обмануть постороннего, но друг друга они обмануть не могли. Глазки Коптельцева, подпертые жирными щеками, щурились недобро и испуганно как на бешеную собаку смотрит, холодно думал Зайцев, наблюдая. Пришиб бы от страха, да кого-то он боится еще больше. Рот его при этом выговаривал какую-то служебную белиберду. Ввиду того, что разнарядка в соответствии с использованием человека часов, слова казенные, положенные, протокольные, теперь Коптельцев уже не был для Зайцева загадкой, как тогда — В 1929-м, когда его вдруг назначили начальником ленинградского уголовного розыска. Вернее, перевели из ленинградского же ГПУ. Угрозыск тогда трясло. Прежний начальник, Леонид Петрожек, покончил с собой. Но трясло не от этого. Покончил Леонид Станиславович, потому что проворовался. Нечего в угрозыске воровать, кроме промокашек? Ф, ошибка. А склад улик а склад изъятых материальных ценностей. К рукам Петржика прилипло должно быть немало ценностей, раз он сам понял, не выкрутится Зайцев догадывался, воровал-то один, делился и делился с важными людьми, раз сам понял, что живым ему из этого всего не выбраться. Шуму тогда в городе из-за этого было много. Поначалу Коптельцев на всех произвел сносное впечатление. На его послужной список посмотреть как-то забыли. А зря. До того, как прийти в угрозыск, Коптельцев десять лет отслужил в ГПУ. То, что при царизме называли тайной полицией, вскоре подмяло под себя честный уголовный сыск. Отныне не было в Ленинграде уголовки. Все теперь могло стать политикой. Украл — контрреволюция. Убил — террор. Обжулил — вредитель. Не было больше преступника, которого нельзя было бы сделать врагом народа. Выделить Зайцеву помощь Коптельцев отказался на отрез. «Нет, так нет», — мирно согласился Зайцев, вставая, задвинул стул. Закрыв за собой дверь кабинета, секретарша опять трепыхнулась ему навстречу и опять упала обратно на стул в своей узкой юбке. Зайцев тут же направил стопы в комсомольское бюро. Товарищ Розанова, активистка местной комсомольской ячейки, оторвалась от газеты. — Вам чего? — Зайцев завел тот же мотив, только слова были другие. Комсомолец, способный сыщик-оперативник, показал себя, прозябает на канцелярской работе, куда смотрит актив. Актив переспросила. — Комсомолец? Как его фамилия? — Не Федов? — Она сделала несколько закорючек в тетради. Пообещала. — Разъясним. Зайцев понадеялся, что других дел у Розановой сегодня нет, и она ринится спасать комсомольца из лап рутины. Розанова была идейная. Коптельцев таких боялся. Он любил секретарш в узких юбках с завивкой и парфюмом. Розанова платила ему ответной ненавистью. Тайцев был уверен в скорой победе, но до тех пор решил навести справки о ленинградском тотализаторе. Юрку Смекалова он, к счастью, застал на месте. Тот одним пальцем бил по машинке. Писал отчет. — А, Вася, здорово! Он протянул поверх каретки руку. На указательном пальце краснела зарождающаяся мозоль. Казино с проспектов исчезли, а игроки, каталы, жулики нет. Просто играли теперь все больше по квартирам, в подпольных притонах. Стучать по машинке Юрке приходилось не меньше, чем при Непе. Он рад был прерваться. — А то! Пряник! — поднял пшеничные брови в ответ. — Как же не слышали! — и покачал головой. Вот жаль так жаль. Такая смерть дурная. Глупая. Какая лошадка. Птица. Чего? Зайцев почувствовал, что его опять задело. Вот и Юрку, похоже, мало занимало, что при этом погиб человек. Вот и он тоже. Какая лошадь. Да ничего, я не знаток. Ой, зря. Такая лошадь. Выдающаяся. Ни одного проигрыша. — А чего уж теперь? — Юрка подавил зевок. — Ты сегодня спал? — сочувственно спросил Зайцев. Юрка мотнул головой, опять зевнул, не размыкая челюсти. — Ладно, ты же не о лошадках трепаться пришел. Что надо? — О лошадках представь. — Ну? — Ты мне скажи, как конский специалист. — Так какой я специалист? Просто пряника не знать — это как не знать... Ну, как Уланову не знать. Эрмитаж не знать. — Ладно, ладно, устыдил. Вот этот пряник ваш выдающийся. Ни одного проигрыша. А если бы он раз и проиграл? Я бы удивился. А кто-то при этом на него поставил. Причем не слабо так. — На него все ставили, дураков нет. Только выигрыш все равно мизерный. Раз все ставят. — Ага, — кивнул Зайцев. — Вот так это значит устроено. Юрка оживился. Если явный фаворит, то это как пойти в магазине купить. Вот деньги, вот товар. Приятно, но радости мало, принялся рассуждать он. Или как с женой это самое... все знаешь наперед. Да это в половую тему не углубляйся. Я объясняю по-человечески. На доступном материале. В лошадях-то ты не шаришь? Я и в браке не шарю. Ладно. В общем, если бы вдруг... Вышло так, что ты угадал победителя, которого никто не ждал, то и выигрыш твой был бы «Ого!» «А сколько?» «А это на ипподроме спроси. У них учет полный. Котел после заезда опрокидывают и все по книгам бухгалтерским разносят. Кому, сколько, за кого?» «Угу», — буркнул Зайцев. Судя по голосу директора ипподрома, кое-что в такие книги не записывалось. «Хорошо, Юрка, это все складно. А если, допустим, один, да поставил не на него, не на пряника вашего расписного. И вовсе при этом не дурак, а умный человек. Ушлый, я бы даже сказал. Допустим, знал он, что именно в этот день пряник не выиграет. Пряник не выиграет? Придет вторым, споткнется, задержится. На сантиметрик вот такой, Зайцев показал пальцами. На секунду да отстанет. Вид у Юрки был сомневающийся. И знал наш человечек, это наперед, из надежного источника, и даже сам с этим источником договорился выигрыш поделить. А-а-а, Вот оно что! Думаешь, сговорился жемчужный на заезд? Юрка с удовольствием вытянул спину, хрустнув суставами, заложил руки за голову, показал острые локти, один продранный, и посмотрел на Зайцева весело, маслянистым взглядом Жулика не быть такого не могло. — Да ладно. Серафимы у вас там, что ли, на иподроме Да не, не Серафимы. Просто незачем им. Им и под усами тепло. У каждой бригады свои словечки, свой жаргон. — Под какими еще усами? Зайцев сделал вид, что понял. — Тепло. Да, может, кому и потеплее хочется. Выигрыш никогда не лишний. — Нет, — твердо отсек Юрка, выпрастывая руки. И даже весь как будто выпрямился, подобрался. С усами такое не пройдет. Сразу прочухает. Мы, тотализаторы подромовские, сами знаешь, как пошли поначалу. Особенно, как казино закрылись. У, -у, -у, у и агентов внедряли, и наблюдали, и подкатывали сами. Нет, все чисто. Усы там такого шороху навел. Что ты? Без дураков знаток. Народ тамошний это тоже понимает. Если бы кто из наездников лошадь придержал, усы бы сразу это заметил. На лошадей-то у него глаз алмаз. Этот твой источник, и выигрыш свой пересчитать толком не успел бы, как уже ехал бы в лагере на Соловки. Но ведь играют, играют, перебил Юрка. Потер глаза, обведенные тенями. Государство не запрещает. Скажешь все честно? Не скажу, что прям вот все. Но мелочь копеечную мы не гоняем. Все равно новое тут же набежит. Но пока усы приглядывает и на трибунах сам появляется, там мир и покой. — А нам вот, — он кивнул на машинку, — и без ипподрома писанины хватает. Зайцев глядел на него во все глаза. Он был так изумлен услышанным, что не знал, как половче и уточнить. — А... усы. Часто на трибуне-то? Юрка, казалось, не замечал его удивления. — Усы-то... Да как приезжает за надобностью какой на высшие кавалерийские курсы здешние, так он и подром заглянет. Уж непременно. — Частенько, то есть, да? — хохотнул он. Зайцев уже не знал, что и думать, потому что на ум ему пришло только одно толкование Юркиных речей. — Одно? Но такое? Зайцев понизил голос. — Погоди, Юрка, ты что же, хочешь сказать, что сам товарищ Сталин в Ленинград... «Сталин?» — Юрка загоготал так, что Ремингтон отозвался тоненьким звоном. «Сталин? Ну, заяц, ты даешь, Ха!» Юрку утер пальцем увлажнившийся уголок глаза и, наконец, смог выговорить. Глаза у него стали совсем проснувшиеся. Хохот Юрку освежил, как холодная вода. «Это ты, мол, усы?» «Слушай, Вася, я тебя, конечно, уважаю». Ты, мужик, не глупый, но это уже такой анекдот, что я и рассказать никому не смогу. Антисоветчина, не Сталин, Будённый. Я о товарище Будённом, маршале Будённом говорю. Зайцев валил по лестнице. Ему было досадно на себя, но и смешно тоже. Усы, да уж, на месте смекала он бы тоже ржал. На портретах усы у прославленного маршала-кавалериста. Товарищи Буденного и правда были выдающиеся. Две огромные, удало-топорчившиеся метелки. Не усы, а переведенные под нос бакенбарды. Зайц стучал башмаками по лестнице. Размышлял. Сколько ж возни с такими усами. А как их мыть? Часто, редко. Расчесывать. Смазывать надо или нет? Чем? Сами ли они по себе так стоят? Сколько времени требуется, чтобы вырастить это украшение? И каждому ли оно доступно или ограничено природой? Лестница спускалась в прохладный полумрак вестибюля. Недавно объявили неделю экономии электричества. Только на касках дежурных милиционеров за стойкой лежали солнечные блики, проникавшие через окно. Зайцев отразился в дверном стекле светлым привидением. Он не выдержал. Бросил взгляд на дежурных. Нет, головы склонены. По утрам в угрозыске сравнительно тихо. Зайцев, глядя на себя в темное стекло, быстро приложил поднос под два пальца, средний и указательный. И чуть не подпрыгнул, боковым зрением заметил внизу разворачивающееся движение. Сердце ухнуло. Остроухая тень. Стукнули когти. Тустрев. Пес, очевидно, дремал на прохладной плитке, пока вожатый дул свой чай в столовой. А теперь вскочил, приветствуя знакомца. Ожидал ласки. Тускло блестел в полумраке нос. Зайцев видел, что этот тустрев, видел знакомые круглые рыжие брови, видел блики в глазах-вишенках, слышал, как ходит туда-сюда хвост, но сумел выдавить только здорово друг и поспешно толкнул дверь и выкатился наружу. Весело уже не было. Липкий годливый ком, который он тогда почувствовал в клубе, снова стоял внутри. Зайцев держался за кожаную петлю. Переполненный трамвай звенел всеми своими кишочками. Будто черно-серые грозди пассажиров, висевших на обеих площадках, тянули его назад. Внутри тоже давка, но все-таки свободней. Ехали по Лиговке в сторону окраины. Злачные места. Зайцев смотрел и не видел серые обшарпанные дома — ком внутри рассосался, осталась досада. Милый, смышленый туз стрев и все равно ведь нахлынуло это омерзительное ощущение мощных мышц под руками, этой дикой, извивающейся животной жизни, которую нужно прекратить во что бы то ни стало. Зайцев отвернулся, стал глядеть на пассажиров. — Ни на кого в особенности. Взгляд плавал по озабоченным замкнутым лицам, но все-таки это был взгляд сыщика. Парень поодаль в спортивной футболке и клетчатой кепчонке ничем не отличался по виду от других парней в кепке. Точно так же раскачивался вместе со всеми и вместе с трамваем, точно так же держался за кожаную петлю. И все же Зайцев сразу отметил — вор. Щипачок был еще молодой, может, и в картотеке нет. Зайцев наблюдал. Трамвай тряхнула. Щипачок упал на дородную тетку с сумкой. «Пардон!» — и задвигался, извиваясь в переполненном проходе к выходу. Некогда одернул себя Зайцев. Возвращаться на гороховую с щипачком на буксире, сдавать, оформлять, терять несколько часов ему сейчас было совсем не кстати. В любом расследовании первые-вторые сутки решают, уйдет ли следствие в прорыв или дело повиснет. Не было у него этих лишних часов. Трамвай перенесло через стоячую вонь обводного канала. Дома лепились все еще плотно, по-городскому, но за окнами все чаще мелькала зелень. Зайцев соскочил на нужной остановке. Голову овивал совершенно деревенский воздух. Сквозь мостовую пробивалась трава. Ботинки сразу же припудрило мягкой пылью. В просвет за серым забором белело развешенное белье. Высоко поднимала лапы курица. От деревьев дышала свежестью. Как только тренькинги трамвая удалилась совсем, Зайцев услышал в тишине пение жаворонка. Среди деревянных домишек здание ветеринарного института казалось случайным, неуместно городским, как шкаф, который выгрузили приехавшие на лето дачники. Мощная, высокая, добротная. Ложно-классическая осанка махины — Говорила об академической родословной, которая уводила в царские времена, когда институт был учрежден. Зайцев быстро нашел главный вход. Милиция уж, конечно, нечасто навещала этот институт. На визит сотрудника угрозыска не удивил, скорее озадачил вахтера. — Да вы присядьте, — шепнул он Зайцеву, снимая трубку внутренней линии. Вскоре на площадке высокой лестницы нарисовался юнец. — Ассистент лаборант. Или просто студиоз. — Вы, товарищ Зайцев, — переспросил он, хотя других товарищей рядом не наблюдалось. — Идемте за мной. Я вас провожу к профессору Савченко. Зайцев почему-то приготовился к запаху животных и госпиталя, псины и хлорки, но пахло в коридорах лишь солнцем, мастикой и канцелярией. Профессор Савченко тоже был похож больше на чиновника, чем вивисектора. «Так, — Так-так-так, — выслушал он. — Пряник, да. — Выдающийся представитель породы. — Исключительный результат исключительно грамотной селекции. — А что случилось? — Вот это мы и выясняем, — пожал плечами Зайцев. — А что, это обычная процедура? — Я имею в виду, лошадь сразу же отвезли сюда. — Необычная, конечно, — всплеснул руками Савченко и тут же сцепил их замком на животе. — Обычно мы принимаем трупы, если есть подозрения. Если лошадь пала, была больна, и заболевание ее может быть инфекционным. знаете, в условиях города и городского извоза любой случай инфекции... — Так пряник был болен, — перебил Зайцев. — Здоров? — в глаза профессора Савченко блеснули. Он почувствовал внутри толчок шутки. — Здоров, так сказать, как конь! Шутка была рассчитана на студенческую аудиторию, и Зайцев пропустил ее ушей. Он немного подался вперед. Что ж тогда необычного? Ничто! Кто? Лошадь! Лошадь необычная! Исключительный экстерьер! Правильность сложения! Ровный нрав! Великолепный ход в упряжке и под седлом! Резвость! Исключительная резвость! Так это, товарищ Савченко, мне представляется очевидные качества, видное невооруженному глазу. Зачем же вскрывать лошадку? Это вы, дорогой мой, действительно не понимаете. Внешние, как вы говорите, качества есть сумма внутренних, объема легких, размеров и веса сердца. Все важно — особенности кровеносной системы, состояние желудка и кишечника, обмеры костей. Состояние суставов и связок. После смерти пряник представляет собой сумму ценнейших сведений как для советского животноводства, для селекции орловской породы, так и для науки о лошадях как таковой. Зайцев выпятил губу, покивал с уважением, мол, дела. — А сумма сведений это... Что же, можно мне с ней ознакомиться? — А вам зачем? — простодушно удивился профессор. Работа такая, интересоваться. Господи, если это как-то в чем то вам поможет, ради бога, молодой человек, ради бога. Он высунулся в коридор, остановил кого-то, перекинулся словами. Товарищ из милиции интересуется. И Кольцов проводил вскрытие, донеслось до Зайцева. Обернулся в кабинет. Вот, пожалуйста, вас проводит. Опять светлые канцелярские коридоры. Солнечная пыль, гул шагов и запах мастики. Зайцев бесчетное количество раз бывал в морге, и пока шел за сероватым халатом по коридорам и лестницам, представлял себе железный стол на колесиках, плоскую огромную тушу с четырьмя твердыми копытами на странно тонких сухих ногах. Но ошибся. Товарищ Кольцов за своим письменным столом тоже больше напоминал чиновника. «Вот от Савченко. Серый рукав махнул Зайцеву. Он так и не успел рассмотреть лицо провожатого. — Здравствуйте, товарищ! — полувопросительно выговорил Кольцов. Круглые глаза смотрели внимательно на внезапного посетителя и не находили ответа. — Ни студент, ни лаборант, ни извозчик, ни веттехник, ни колхозник. — Кто? — Вы из газеты? — наконец предположил Кольцов. Приподнял свое широкое, несколько прямоугольное туловище, протянул крепкую ладонь. Зайцев пожал. Сильная. На носу красные жилки. отдать любит». На вид Кольцова было хорошо за пятьдесят. «Ленинградский угрозыск. Зайцев». Взгляд стал отчужденным. Это Зайцев заметил мгновенно. Это, впрочем, не значило ничего. Возможно, товарища Кольцова просто бесило, что его отвлекают по пустякам. «Угрозыск?» Сава, товарищ Савченко, недовольно поправился он, сказал только что вы насчет пряника. Под кольцом снова скрипнул стул, приняв плотно сбитое тело. Все верно? Просто мелочь уточнить хочу. Все-таки лошадь знаменитая. Взгляд кольцова не смягчился. Зайцев попробовал с другой стороны. Знаете, с такими знаменитыми лошадями все равно как со знаменитыми людьми, артистами там, учеными или писателями. Все советские граждане перед законом, конечно, равны, но знаменитая персона по неволе привлекает внимание. Вы же понимаете, о чем я, верно? — Да, лошадью пряник был действительно выдающийся, — без охоты согласился ветеринар. — «Э А вот-вот, — другим тоном заговорил Зайцев, — я сам человек не азартный, но даже я, знаете ли, не пропускал его выступлений. Только лишь на чудо природы посмотреть. Даже не знатоку понятно. Вот ж правда, холстомер. Он сделал паузу и на этот раз угадал. Интеллигентный милиционер вызвал у Кольцова больше симпатии, чем милиционер-дурачок или милиционер-обыватель. «Присаживайтесь. Что же вы стоите?» — спохватился, показал ладонью Кольцов. «А что вас интересует?» «Вы проводили замеры. Вскрытие». «Что же интересует уголовный розыск?» «Молчание». Баки чуть светились на солнце, валившем в высокое старинное окно без занавесок. «Кот», — понял Зайцев. «Вот на кого он похож. Кот, который с каменным терпением ждет мышь. Кажется, он почти дремлет. Почти уже Будда. Как вдруг молниеносный удар лапы. Да, с таким бессмысленно ходить вокруг до да около. Он так может часами сидеть. С таким лучше прямо. И я бы хотел посмотреть отчет о вскрытии». «Вы ведь составляете такие отчеты?» Кольцов кивнул. «Все как у людей. Чем по-вашему лошади отличаются?» Он принялся приподнимать за уголок папки и бумаги, с топкой лежавшей на столе. Перекинул Зайцеву самую тоненькую. «Я заберу, с вашего позволения?» Зайцев положил сверху ладонь, а сам не сводил глаз с товарища Кольцова. Тот не сморгнул, не отвернулся, только двинул плечом. «Мне все равно. Это копия». Ему было не все равно. Это Зайцев понял. Кольцов напрягся. Но давить на товарища Кольцова, особенно сейчас, не имело смысла. Все равно, что давить на железный шкаф. Сейчас надо было просто уходить. Зайцев поднялся, сунул папку под мышку. Сердечно поблагодарил за помощь. Кольцов приподнял в улыбке губу. Зайцев в ответ фальшиво просиял. — Что же тебя так взволновало, товарищ Кольцов? «Что ты там увидел?» — уже в коридоре задал себе вопрос Зайцев. Он отошел к окну. Кольцов запирался, ясно. В разговоре с милиционером люди могут делать это по тысяче разных причин. И только некоторые потому что виноваты. Кольцов совершенно точно был в смятении. Но почему? Зайцев пролистал отчет. Он зря опасался каракулей типично докторского почерка. Отчет был уже перепечатан машинисткой. На толку? Ясной выглядела только схема лошади, на которой быстрая и точная рука Кольцова отметила какие-то синие стрелки, неровные овалы. — Какие? — Что отметила? — Эй! — крикнул он. — Да, товарищ, вы! Товарищ был совсем зеленый. Лет двадцати, может, и того меньше. лапы и тощий, как вдруг вымахавший щенок. Фалды халата были мятыми. Отсидел в библиотеке, должно быть. — Товарищ, — сверкнул Зайцев удостоверением, — я из милиции. На безусом лице мелькнула тревога. Зайцев поспешил ее развеять. — Вы не подскажете. Вот бумажку получил. А что в ней написано, ни черта, не смыслю. Все слова понял, а не понял ничего. Наука. Хоть головой об стену бейся. Этому локососу польстило. Вид у него стал до смешного надменный и знающий. Он завел руки за спину. «Э, — Вот тут. Что говорится? Зайцев протянул страницы, позаботившись, чтобы палец его прикрыл слово «пряник». «Посмотрим, посмотрим». Студент быстро пробежал глазами по строчкам, изредка прыгая на рисунок и обратно. «Что это с вашей лошадкой случилось?» — участливо спросил он. «Умерла?» — ответил Зайцев. «На полном, можно сказать, бегу». «А на вид такая здоровая?» Студент углубился в бумаги. «Ого! Не такая уж здоровая!» — показал на схему губы сложились в трубочку и неумело изобразили свист голос зазвенел легкие по взвешиванию показали почти 30 килограммов а сколько надо четыре с половиной пять может лошадь какая была хорошая огорченно признался зайцев студент осклабился в смысле скаковая бужевая а скаковая породистая добавил зайцев Тогда и все шесть с половиной кило могли быть. Но тридцать! Вы что там с ней в милиции делали? Это как же тридцать? Как понимать? От этого лошади умирают? Тридцать — это значит, что его легкие были переполнены кровью. Да ваш коняга захлебнулся жидкостями собственного организма. Вот, смотрите. И показал пальцем на два слова. Зайцев сунулся к вахтеру. Позвони здесь откуда можно». — А вам к кому? Я соединю. — Мне по городскому. Тот с неудовольствием кивнул на телефон, висевший на стене. Зайцев отошел. Потрепанный, тощий справочник ветеринарного института вежливо лежал тут же, на маленькой полукруглой приступочке, прибитой у аппарата. Номер Зайцев нашел быстрее, чем выудил из кармана звонкую мелочь. — Кольцов! — неприветливо пригласил собеседник. — Причина смерти — коллапс легких легкие пряника в момент смерти были переполнены кровью быстро и серьезно проговорил зайцев он в буквальном смысле слова задохнулся пауза длинная длинная наконец кольцов бросил поднимись нет не надо лучше я спущусь руки без папиросы занять было нечем зайцев сунул их в карман облокотился на шершавый ствол подставил лицо солнцу В зеленых кронах трещала мелкая птичья дребедень. Кольцов был без пиджака. Зажав папиросу зубами, закатил рукава сорочки. Заговорил, папироса запрыгала в углу рта. «Я только не пойму, с каких пор уголовный розыск интересует, от чего умирают лошади». Кольцов поглядывал на Зайцева сквозь завесу сизоватого дыма. В теплом воздухе она едва колебалась. Изучал. Зайцев ему не мешал. Он видел перед собой железный шкаф — Такой только или взломать, или дать ему открыться самому. Найти ключик, комбинацию шифра. Зайцев не спешил. Ломать товарища Кольцова он не собирался. Погиб наездник. Кольцов, затягиваясь, кивнул. Мол, слышали. Выпустил дым. Что же здесь уголовного? Печально, но бывает. Служба такая. Вы мне скажите, что здесь уголовного. Кольцов пожал плечами. Я не знаток законов. Я больше по ветеринарной части. Сочетание, однако. Железный и скользкий. Зайцев внимательно смотрел на него. Сейф. И все же ты стоишь здесь, со мной. Разговариваешь. Пытаешься узнать. Но что? Пытаешься сказать. Но что? Хорошо. Считайте, смерть лошади — это порча социалистического имущества. Тот громко хмыкнул. «Товарищ Кольцов, я понимаю так». Скаковые лошади, они вроде спортсменов-разрядников, верно? Выше, дальше, сильнее. В здоровом теле здоровый дух, отличная форма. Курение исключено, как и другие вредные привычки. Насчет курения это верно, пользу здоровью ноль, один вред. Кольцов загасил окурокоп подошву, прицельно бросил в каменную урну и только тогда добавил. Пряник был совершенно здоров. Великолепно здоров. И все же коллапс легких. Я не специалист. Вы меня поправьте, если я не так что-то понял. Но вот у нас спортсмен-разрядник. Ничем не болел. И вдруг упал и умер от коллапса легких. Так разве бывает? В общем, да. Запущенный бронхит. Запущенное воспаление легких. Зайцев подождал. Не скажет ли тот еще чего? Не сказал. И больную лошадь вывели на состязание. И тут же спросил себя, а что он вообще знает о наезднике жемчужном? Его мысль тут же бросила веером карты. Если Юрка Смекалов прав, а он прав, спецы обычно правы, договорной заезд исключен. Что тогда? Самолюбие? Долги? Угрозы? Соцобязательства? Да еще когда товарищ маршал на трибуне? Кстати, был ли буденный в тот день на трибуне? Тоже хороший вопрос. Выйти на дорожку, несмотря ни на что... И, несмотря ни на что победить, все оказалось так плохо, что легкие лошади не выдержали. Мгновенная смерть, авария и гибель наездника. Кольцов, задрав вверх красноватую, обрамленную баками ряху, смотрел на шелестящий зеленый шатер и пожал плечами. Ладно, товарищ Зайцев, сказал он, побалакали и ладно. Пора работать. Бывайте. Повернулся и побрел к главному входу. Шалиш в спину ему подумал Зайцев. Кольцов явно опасался чего-то. Что, если поговорить с ним в более приватной обстановке? Не дома, конечно. Дома можно только напугать еще пуще. Зайцев подумал о красных прожилках на носу Кольцова. Они выдавали записного пьяницу. Он дал Кольцову время войти, подняться по лестнице, и только потом сам толкнул дверь, сунулся к вахтеру. Забыл!» Широко улыбаясь, поднял он брови. Только что сговорились с товарищем Кольцовым дернуть немного после службы, и как назло это. Название из головы вылетело этот. Гудок, свисток. Пивные на окраинах Ленинграда, особенно по направлению к вокзалу, не блистали разнообразием названий. Сигнал, что ли? усмехнулся вахтер. Красные прожилки на носу и щеках Кольцова не обманули. Ветеринар любил поддать и секретом от сослуживцев это не было. А «Вот-вот-вот, помню, что-то железнодорожное было. Спасибо, отец». «Алкаши! Как себя звать, скоро забудете», — беззлобно сказал вахтер ему вслед. Техник ничего толком не сообщил. Вернее, его сообщения отличались, как всегда, и толковостью, и краткостью. В этом вся проблема. Конструкция коляски соответствовала стандартной. Никакую гайку не свинтила враждебная рука, Никакой тросик не подпилила. Вреждения тоже отвечали картине происшествия. Удар о бортик, штопор, Еще удар, от которого жемчужный вылетел, Как манекен из цирковой катапульты. А пустая коляска сделала еще несколько затихающих кувырков, Превративших ее такую легкую В нечто напоминающее большое смятое насекомое. — А ее куда теперь? — окликнул техник. «Пионером!» — распорядился Зайцев, берясь за ручку. «Чего? Пальчиков же нет? Только наездника!» Жемчужный сам наладил упряжь перед заездом. «На металлолом! Куда-куда! Отчет только сдай!» Сигнал ничем не отличался от многочисленных свистков и гудков. Кривые ступеньки в подвал, вечернее солнце радостно било в замызганные окошки у самого тротуара. «Вошел!» и сразу над головой сомкнулся спёртый гвалт. Если для ленинградских работниц первейшим утешением было кино, то главным утешением мужского пола на рабочих окраинах был, конечно, зелёный змей. Стоячие историки были густо облеплены страждущими. Кольцова он увидел сразу. Навалившись всем телом, тот нависал над шатким столом в одиночестве. В кружке опускалась пена. Кольцов выбирал из мисочки и бросал в рот соленые горошины. Зайцев ловко оттер сезоносого страдальца, спешившего воткнуться к Кольцову на свободное. Без приглашения поставил полную кружку рядом. Поймал взгляд. Рысьи глаза уже были подернуты туманом. Кружка явно была не первой. Кольцов ничего не сказал. Приподнял кружку. Молча стукнулись. Зайцев сделал несколько глотков. Пиво было отвратительным. — Лошадь, стало быть. Глядя себе в кружку, пробормотал кольцов. Потом махнул недопитой кружкой куда-то в сторону, постучал по ней пальцем и поднял палец вверх, мол, еще одну. — Пряник ничем не болел, — начал Зайцев. Он не знал, так ли это было на самом деле. И в то же время знал. Если бы пряник был поражен воспалением или бронхитом, да еще запущенным, ветеринар увидел бы это на вскрытии. — А тебе не все равно. Неприветливо бросил Кольцов, но ждал ответа. Зайцев дунул на пену, спокойно ответил «Мне не все равно». Тот кивнул, хмыкнул, опять опустил губы в пиво. Подошла баба и стукнула полную кружку им на столик. Кольцов вынырнул, кинул в рот горох, пожевал. «Тебе сколько лет?» Зайцев молча встретил его взгляд. «Молодой!» — ответил за него Кольцов не воевал стало быть в меня как то больше постреливали и ножичками тыкали уже в мирное время свои советские граждане М -м -м. кольцов уже вставил в рот папиросу чиркнул поднес к лицу огонек в горсти оранжевые блики на миг мигнули в глазах западный фронт спросил зайцев он вдруг все понял сложил и возраст и опыт и недоверчивость бывший военный ветеринар Царские погоны. Вот от чего Кольцов не спешил приоткрывать свою железную дверцу, привлекать внимание органов к своей персоне. А значит, и прошлому ему, забившемуся от советской действительности в солнечную тишь ветеринарного института, совсем не улыбалось. Идти теперь следовало только прямо и до конца. Вы, товарищ Кольцов, зря волком на меня глядите. Никакой вы даже не свидетель. Да и я не на службе. И разговорчики наши в пользу бедных. Исключительно, чтобы мое, так сказать, невежество в ветеринарном вопросе прикрыть вашими исключительными знаниями. Дальше я своими силами. М -м -м. У меня тоже есть слово чести. Рысь и баки иронически вздрогнули. Слово агента. Зайцев пропустил издевку мимо ушей. И я вам его даю. Кольцов по виду никак не отреагировал выпустил сизые облака Но вдруг стряхнул вместе с пеплом браиловичи дверца железного шкафа приоткрылась не совсем браиловичи наклонив голову снова заговорил он деревенька какая то неважно застряли мы там очень крепко не мы восьмой гренадерский московский полк вперед и не немцы назад стояли значит дай бог памяти Осень была. А какой год? Шестнадцатый? Позже. Пятнадцать лет всего тому назад, а памяти никакой. Взгляд его рассеялся. Пьяные балаканье и гвалт в жаркой тесноте пивной больше не доходили до его сознания. Он смотрел назад, на подпоручика Кольцова, ветеринара 8-го гренадерского московского полка. Зайцев понял, не спешил звать его из того далёка. «Мы уже тогда освоили газовые маски Зелинского куманта», — снова заговорил Кольцов. «Насобачились. Никто, по-моему, особо от той атаки и не пострадал, когда немцы пустили газ. Я имею в виду личный состав. Но вот лошади... лошади пали». Он помотал головой. «И очень много мышей и птиц. Полные окопы дохлых мышей и птиц». «Бедняги!» «Что за газ?» Но Кольцов, по-видимому, не услышал. Пьяный орал у столика поодаль. «Нет, ты тудыть не смотри! Ты судыть смотри!» Или просто Кольцов был так далеко, в 15 годах отсюда. «Что за газ пустили немцы?» Кольцов вернулся в майский день 1931 года. Немцы нам не докладывали, чем настрают. «Боже мой, что...» «Что мы все тогда творили?» «Не только немцы», — глянул он поверх Зайцева. «Мы тоже. Все». Опять покачал головой. «Страшные дела. Хуже убийства. Вам почем знать?» «С убийством все просто. Мы что-то пострашнее тогда сделали. Все мы друг с другом. Русские». Немцы, англичане, французы. Неубийство, истребление — вот что мы устроили. Мы научились, что жизнь копейка, меньше, чем копейка. Страшное дело. Голова свесилась над кружкой. — Ваши нынешние душегубые бандиты подле этого сущие дети. — Не преувеличивайте, — хмыхнул Зайцев. — Они всего лишь преступники против общества, — возразил Кольцов. — А мы тогда, — он ткнул в сторону Зайцева папиросой, словно подыскивая слова, — нарушили закон повыше. Папироса теперь тыкала в низкий закопченный потолок. — Повыше! Эти бедные птицы, мыши, эти лошади. Он смял папиросу прямо об столик. А свинять не обязательно, — тотчас раздался женский голос за спиной. Подавальщица волокла пустые кружки. — Мои извинения, извинения, — Кольцов поднял руку, смахнул окурок. Твердо глядя Зайцеву в глаза, выговорил. — Я был офицером, но не все это понимают. Мы настоящие, кто воевал, не штабные. Не воры тыловые, не генералье, которое только водку трескало. А мы. Мы все были за революцию, за советскую власть, за новый мир или как там теперь поется. Тот мир лечить уже было нельзя. Поздно. Только срыть до основания. «К черту!» — он махнул папиросой и вдруг закончил. «В случае с пряником я ничего не утверждаю. Просто клиническая картина похожа. Вот и все». «Газ? Ну откуда?» — Кольцов пожал плечами. «Это что ж получается?» — размышлял Зайцев вслух. «Боевой отравляющий газ?» «Кольцов не дал ему закончить». Что бы ни добавляли здесь в пиво, оно уже заволокло ветеринару мозг. — Ты тут полицай или, как там, городовой? — пьяно тянул он слова. То он стал недобрым. — Не, не городовой. — Сыскарь. Да, агент, короче. — Вот ты, агент, концы с концами и своди. Я же тебе просто говорю, что когда совершенно здоровая, тренированная и разработанная породная лошадь, грамотный уход и все такое, а тут такой результат на вскрытии, такие вот, вот такие легкие, то мне на ум пришел единственный прецедент. Они нравится тебе, что я говорю, так иди! Иди, со с партийной линии и нужным происхождением. Он тебе наплетет получше. Иди. На них стали коситься, не закипает ли мордобой. Кольцо шатало. Иди ищи! Иди сюда, если не нравится! Что стоишь, смотришь? Ну! Иди! И махнул кружкой. «Еще маленькую!» Зайцев развязал шнурки еще в коридоре, уже темном. Светлая ночь сюда не пробивалась. Соседи спали. За какой-то дверью картофелиной по железу перекатывался храп. Зайцев толкнулся к себе в сумеречную комнату. Одновременно скинул ботинки и включил свет. И чуть не подпрыгнул, потому что на стуле подпрыгнула женщина. Она, очевидно, спала, положив голову на руки, а руки на стол. — Гражданка! Вы кто? — Я это... Мне Прасковья Лениночна велела дождаться, показаться. Я сейчас к себе в угол пойду. Я только показаться. Как велено. Глаза у Зайцева слепались. Может, он уже спит? Женщина нервно дернула на плечах косынку, дернула вниз пол из старенькой кофточки, потом щепотью поправила подол выцветшей юбки. Она была похожа на ту, утреннюю. И не похожа. Просто тоже тощая, сообразил Зайцев, привычный к мгновенным описаниям внешности, молниеносному оттиску особых примет. За дверью кто-то кашлянул. Для вида. А я, как увидела, ты свет запалил, так и кинулась, шепотом сообщила Паша, просунув голову. Ну, думаю, значит, это вернулся. А ты иди, в угол свой, иди! отпустила она тощую женщину. Паша! «Это кто?» — шепотом спросил Зайцев, чувствуя некоторую дурноту, то ли от поганого пива, выпитого в компании Кольцова, то ли от усталости, то ли от того, что сегодня толком не ел. А больше всего от того, что утренний бред с ему кухаркой этим вопросом как бы замкнулся в рифму. Весь день был бредовым. «У меня уже есть кухарка», — все-таки заметил он. Зайцев ценил абсурд. «А это... она это... того...» На миг замешкалась Паша, но нашлась. — Она нянька. Сон слетел с Зайцева. — Паша, ты что, фонарела? — Какая еще нянька? — Жить она у меня в углу будет. А оплати ей копейки. Она и рада. Ну чё, сущие копейки. — Ты наняла мне кухарку. — А теперь няньку? Зайцев почувствовал, что даже для любителя абсурда это чересчур. — Паша, что происходит? — совершенно серьезно спросил он и увидел в глазах Паши что-то новое. «Я не знаю», — просто ответила она и добавила раздельно, с ужасом. Или так только показалось ему после всех событий дня. «Я не знаю». Зайцев махнул рукой. «Завтра. Все завтра. При свете дня и разума». В ответ ему махнула закрывающаяся дверь. Стащил пиджак. Соскользнули на пол брюки. Он не помнил, успел ли выпростать из сорочки руки. Повалился на бок и уснул.